Однако ему тут же вспомнились полученные от Санделла гостинцы. И в боку сразу заколола, а мысли внезапно приняли несколько иное направление. Хорошо, конечно, что дядюшки нет, хотя и плохо ему там, наверное, бедному. Кто же кроме меня его слушать будет? И кто, как не он, будет следить, чтобы все шло чинно, мирно, по уставу? В ушибленном боку хоббита что-то ёкнуло. «И куда мы только тащимся?» — подумал Фолка. «Сидели б себе здесь, а то отправились бы на белые холмы, срубили бы домик, огород развели, репу выращивали». Трудно сказать, до каких выводов дошел бы чуть подроскисший Хоббит, если б его не окликнул Торин. «Эй, друг Хоббит, что зеваешь? Смотри, а то я один весь завтрак слопаю. Нам ведь сегодня выходить, не забыл?» Вот только в оружейную лавку зайдем, лук тебе купим, как думаешь, не лишний, а там урагволд подойдет, и вперед, ванну Минос. Ноб говорит, что карлика нашего покормил, сидит, говорит, мрачный, искулит чего-то, но еду мигом умял. Гном казался весел, свеж, бодр. Ему не терпелось отправиться в путь, а в пригоре его удерживало лишь острое желание узнать, чем закончится рейд Арнорской конницы. Однако войско все не возвращалось. В окрестностях не было заметно ни малейших признаков боя. По зеленому и западному трактам, не торопясь, тянулись длинные обозы, проезжали группы конных, брели пешие... Рогволд появился вскоре после того, как хоббит и гном, уложив свои вещи, вышли в общую залу в последний раз попить знаменитого барлимонового пива. «Ну что, готовы?» — спросил стремительно вошедший в трактир Ловчий. «Хотим вот только хоббиту прикупить кое-что», — сказал Торину Ловчему, и тот, понимающе кивнул. Они направились в расположенную неподалеку от горцующего пони оружейную лавку. В небольшом, но светлом помещении окна занимали почти всю стену. На обширном, крепко сбитом из толстых коричневых досок прилавке и такого же цвета стойки вдоль дальней стены было выложено оружие. Здесь было все. От метательных шил до панцирных доспехов, от прощей до арбалетов на любой вкус. А за прилавком, уныло поигрывая длинным трёхгранным клинком с усеянной рубинами рукоятью, сидел хозяин лавки, длинный, худой, словно высушенный, левый глаз его был затянут чёрной тряпкой. Фолку как открыл рот, так и не смог уже заклопнуть его. «Какие вещи!» Какие красивые вещи! Счастлив, обладающий ими, но еще более счастлив, умеющий ими владеть. Руки сами тянулись к прохладной голубоватой стали. Узорчатые костяные рукояти, казалось, просились в ладонь. У Фолко перехватило дух от восхищения. Однако гном с недовольным видом оглядывал выложенный товар и бурчал себе поднос нечто вроде... «А, ну, Минос, видно сразу. Клинок недокален, камень обработан грубо, ну и зацеп. Эх, мастера, а это, похоже, уж местная кузница, проковать как следует не могут. Это, эту раз, ничего сойдет, подправить, конечно, не мешал бы». Хозяин не обращал на гном ни малейшего внимания. Очевидно, ему было все равно, хвалят или хулят покупатели его товар. Другой оружейной лавки в пригорье не было. Тем временем Рогволд, перемолвившись с полусонным хозяином несколькими словами, вызвал из глубины лавки юношу-слугу и с его помощью принялся выбирать лук для фолку. Одни были слишком тугими, другие, наоборот, слишком слабыми. Одно мне нравилось дерево на другом накладке, третий оказался чересчур вычурным, четвертый, наоборот, слишком бедным, пятый пересушен, шестой сыроват, у седьмого никудышные тетива. Таскавший луки слуга взмок. Гном, ничего в них не понимавший, давно уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу и сопел за спиной Рогволда. У Фолка заныли плечи. Сколько можно натягивать эти луки? Но Рогволд был неумолим. Перебрав весь товар, ловчий повернулся к хозяину.